Глава двенадцатая. Доброе вторжение. Со стороны все выглядело, словно я катаюсь. ц и к л о п безучастно шагал вперед, я стоял у него на макушке, чуть позади с недоумением летели Карик и Гасина. Наконец у меня получилось. Я захватил все части сознания гиганта, связанные со знаком б а с ё Было не просто. Мой собственный камень под сердцем. В процессе выделил столько холода, что на коже выступил иней. Дыхание замедлилось раза в два. Но ради дела и хорошего эксперимента можно и потерпеть. Я дернул. Как делал это уже не раз. Но никогда раньше я не цеплял одним махом такой большой объем энергии. Если бы ц и к л о п хотя бы шевельнулся или подумал о сопротивлении, ничего бы не получилось. Но он уже полностью лишился воли и огромный кусок чужой силы вырвался из плоти наружу. Часть красной вспышка разлетелась во все стороны, часть осыпалась п е с ч а н о й пылью знака б о с ё Гигант, лишившись того, что давало ему форму и силу, покачнулся, а потом, распадаясь на сотни частей, рухнул на землю. у к и Пренебрежительно фыркнула Гасинан, но поспешила. Это люди! Выдохнул Карик. И действительно, у меня получилось. Я выдернул энергию знака превращения. И без нее те, кто когда-то не смог принять и освоить силу к а м н я изменения, снова стали собой. Интересно, как надолго. Я в последний момент вспомнил, что падать с высоты не очень безопасно для смертных, и подхватил их множественными разрывами в и з н а н к е Сто три разрыва на сто три человека, которых еще недавно все воспринимали только как диких зверей. Мы втроем спустились вниз и во все стороны хлынула зеленая волна стихии жизни. Мертвых нет, вынес вердикт Карик. Мозговая деятельность тоже без нарушений. В этот момент один из освобожденных мной людей открыл глаза и попытался подняться, воспользовавшись моментом, когда его сознание по-настоящему проснулось, я скользнул внутрь и с читал воспоминания: родился, рос, мечтал покорить силу камня, отправился в гору на испытание и все. С момента, как камень его подчинил, в голове молодого человека ничего не было. Они похожи на меня. Гасина подошла ко мне и замерла рядом. Потому что силы камня и з м е н е н и я лишили их части жизни? спросил я. Нет, потому что они лысые. Гасина тряхнула головой, словно отказываясь верить, что между ней и обычным человеком может быть еще хоть что-то общее, кроме тела. А вот насчет лысины она была права. После моего поглощения и обратной трансформации на телах этих людей не было ни единого волоска, словно з е м л я н ы е черви. Откуда-то в памяти всплыл полузабытый образ. И что дальше? След за змеюкой ко мне подошел и Карик. Он проверил все, что хотел, и утратил к местным всякий интерес. Думаю, можно ли использовать эту возможность для усиления нашего плана? Честно ответил я. Как? Карик поморщился. Эти люди слабы, в них нет стержня. Сейчас они соберутся и снова отправятся в гору, чтобы во второй раз лишиться себя и стать частью очередного безмозглого циклопа. Жалкая участь, которую не изменить. Или ты собираешься посвятить их спасению всю свою жизнь? В голосе Демиурга добавилась иронии. Я не настолько добр и глуп, чтобы так тратить время. Я тоже умел играть интонациями. Впрочем, у любой долгой дороги всегда есть короткий вариант, рискованный. Иногда уровень риска не отличим от смерти настолько, что люди даже не готовы его рассматривать. Но короткий вариант всегда есть. Что ты задумал? Глаза Карика сжались. Оказать людям правду, дать этому пламени уничтожить тех старые личности и предложить новым послужить мне. Безумец! выдохнул Агасина. Я только пожал плечами, а потом превратил знак г а т с в его третью форму — а у р у и накрыл всю сотню спасенных недавно людей. Ваша жизнь теперь принадлежит мне, но я не буду забирать вашу свободу. Просто смотрите. С этого я начал свое ментальное послание. а потом вложил людям в головы все что они забыли как прошли испытания как стали пауками как собрались в циклопа уже давно потеряв даже крошки воспоминаний о том кем они были если среди вас будут те кто готов отомстить то подходите ко мне я лично дам вам пыль камня босё вы получите силу о которой мечтали но если вы сделаете этот выбор то помните о цене цена за мою помощь свобода и вечность я знаю что вы уже один раз бездумно отказались от них Не совершите эту ошибку второй раз, знаешь, мысленно заговорил со мной Карик. Я вот не могу понять, ты их уговаривал или наоборот делал все, чтобы тебя послали. Мне не нужны все, честно ответил я. Те, кто бездумно посеменят ко мне сэкономив время на походе до горы, кому они нужны? Более того, я уверен, что они опять не смогут подчинить себе силу знака. А вот те, кто решатся даже после моей речи, именно примут решение переплавить себя в нем. Это будет уже совсем другая история. Поэтому ты еще добавил туда стихи ю т ь м ы присоединилась к молчаливому разговору Гасина. Да, чтобы страх и давление и силы закалили желания тех, кто достоин, и отсеяли тех, кто слишком слаб. Что-то мне подсказывает, что среди этих неудачников не найдется и одного, кто соответствовал бы твоим ожиданиям. Змеюка добавила в голос шипящих ноток. Зря ты не веришь в людей. На самом деле во многих из них горит огонь. Нужно просто дать им шанс. Я не успел договорить, потому что первый из замерших передо мной бывших пустых рабов поднялся на ноги, зарычал и медленно пошел ко мне, разрывая мешающую ему тьму. Не знаю, кто ты, бог или демон, но я готов принять твое предложение. Меня зовут Тутмос. Он склонил голову, а я, не говоря ни слова, направил в его тело часть из недавно собранной пыли б а с с Несмотря на все мои речи про закалку, я не собирался рисковать. Вливая порцию знака изменения за один раз, лучше постепенно, чтобы я мог контролировать процесс. Пусть лучше этот т у т м о станет с слабым слугой, чем снова лишиться себя. Мне кажется, так будет справедливее. Впрочем, опасения оказались напрасны. Храбрец спокойно выдержал весь процесс формирования второго сердца из камня и через мгновение с диким криком в с к и н у л руку вверх. Его глаза полыхнули красным, а прямо в небо ударил поток чистой энергии превращения. Интересный прием и хороший результат. Займи свое место. Я кивнул себе за спину. Тут мы с р а с т е р я н н о кивнули поспешил встать рядом с недовольной Гасиной. А тем временем ко мне шли уже двое бывших пустых рабов. В каждого я вкладывал песчаную п ы л ь б а с ё В кого-то ее входило больше, формируя полноценное сердце, в кого-то меньше. Тогда приходилось вмешиваться, помогая удержать полученную силу. Но все равно мы каждый раз доводили дело до конца. Каждый из тех двадцати двух человек, что переплавили себя и подошли ко мне, выжили, сохранили рассудок и стали сильнее. Ты же хотел не вмешиваться. Карик с усмешкой проводил взглядом последнего из пополнения. Хотел, но порой так сложно отказать людям, которые рискнули всем. Я улыбнулся. Да, их действительно оказалось немало. Карик задумался о чем-то своем. Я же отпустил тех, кто так и не решился. Передал новобранцев под командование Гасины и занялся расчётом и перехода к одной из её сестер. Дело это не быстрое, да и во второй раз внимание требовало не очень много, так что краем глаза я наблюдал, как змеюка управляется с новенькими. Я помнил её изначальное презрительное к ним отношение, но я также видел и какими глазами она смотрела на каждого, кто подходил ко мне. Возможно, не стоило ставить командиром ту, в чьих навыках и даже душевном с п о к о й с т в и и я не уверен. Но уж больно мне хотелось дать шанс теперь еще и Гасине. Если для людей испытанием была готовность принять новую цель и силу, то вот змеюке нужно было учиться верить в других. Иначе мои слова про королеву так и останутся только словами. с т р о й т е с ь назовитесь, покажите энергию вашего камня. Гася находила перед строем и смотрела на своих новых подопечных. Те смотрели на нее. Прошло пять минут. Натянуто, но все же слишком спокойно. Кажется, м а л о в а т о эмоции для хорошего прорыва. Прежде чем продолжите, когда Гасина з а к о н ч и л а знакомство, я вмешался. Покажи им свою вторую форму. Я не стал ничего объяснять. Впрочем, у этого приказа была и очевидная внешняя причина. Бывшие обитатели гор должны заранее узнать, какой расе относится Гасина, осознать, что теперь они будут сражаться под командованием той, кого раньше считали вечным природным врагом своего мира. Что-то мне подсказывает, что они все смогут легко это принять. А все скандалы лучше устроить здесь и сейчас, чем в бою, когда любое промедление и разборки будут стоить гораздо дороже. Гасина кивнула, выпустила энергию басё почти так же, как просила недавно наших новеньких. В глаза б р о с и л о с ь что бьющее из руки пламя знака превращения получилось у неё гораздо чище. Пламя потухло, медленно растворившись в воздухе, а вслед за ним растаяла и фигура Гасины. Вместо которой подняла голову огромная змея. Вот только у этой было два глаза. В одном горел знак б а с ё в другом г а ц Очень интересно. До меня донеслось задумчиво их м ы к а н ь е Карика, а потом наши новенькие наконец осознали, кого увидели. Это же Забонноферси! – выкрикнул один из них. Глаза два, но я никак не забуду это смрадное дыхание, эту пасть, в которой исчезли мои родные! Вот второй крикун, на мой взгляд, перегибал. Очень маловероятно, что именно г а с и н а с ъ е л а его семью. Объем я ё Третий собрал в себя все впитавшие в воздухе ожидания. Предсказуемо, но мне нужны были не слова а п о с т у п к и И вот последний крикун начал обращаться. Энергия знака б а с ё в вырвалась у него из рук. Я опасался, что все закончится превращением в паука, но, несмотря на гнев, человек не потерял себя. Очень хорошо. Пламя камня изменения сползло с его кисти вниз, покрывая руки до локтей, и все. Руки лапы с огромными когтями меркнули в воздухе, и убийца змей прыгнул вперед, быстрее обычного смертного, но все же медленнее, меняя даже гасины. т а л и н и в о повернула голову, а потом к л а ц н у л а зубами, готовые разорвать наглеца на две части. Не с м е т ь Крик Тутмоса разорвал воздух. Он тоже окунулся в свое каменное сердце. изменил руки и, превратив их в длинные е щ у п а л ь ц а х л ы с т ы сбил своего незадачливого товарища прямо перед сжимавшимися зубами. Я видел, что Гасина могла дотянуться до прогуна, но почувствовала моё желание и дала новеньким шанс. Что ты творишь? Обладатель лап вскочил на ноги и собрался броситься уже на т у т м о с а Кажется, до него так и не дошло, что ему только что спасли жизни. Все-таки готовность гореть, обретать цель и жить ради неё вовсе не означает наличие мозгов. Эх, а насколько проще мог бы стать мир, будь это взаимосвязано. Я спас тебя. Тут мы с о р а л в ответ, не забывая о плетать чужие лапищи и блокировать их. Как ты рассчитывал победить? Или ты хотел просто сдохнуть? Так для этого вовсе не нужно было гнаться за каменным сердцем. Ты только скажи, и я сам оторву тебе голову, прямо со всеми твоими тупыми потрохами. Надо же! Увидел врага из прошлого. Неужели не понял, что все изменилось? Что все старые истории, которые нам втирали с детства, это обман. И если бы не господин к о т то мы бы так и жили пустыми тенями, забыв имена и свой род. Так ты отблагодарил его за возвращенную честь? Или это твой дар с б р а т ь я м с которыми ты собирался сражаться рядом? Ты подумал, что напав на своих и сдохнув, ты бы подставил нас? к а ш а х у р у м Тут Муз закончил орать, немного успокоился и отпустил своего задиристого товарища. которого успел немного п р и д у ш и т ь в процессе. Я ждал продолжения. Крикун откашлялся, поднялся на ноги, потом задрал руки, покрывшиеся шерстью и шипами, пошевелил когтями лезвиями, а потом р у х н у л на колени. Прошу прощения, господин кот. Я понял урок, который вы нам преподали. Я больше не трону своих и буду всегда верить, что вы знаете, что делать. Я читал его мысли. Этот человек действительно не сомневался в том, что говорил. Можно было бы просто принять его слова, но мне захотелось довести дело до конца. Опять риск, но как будто в любой другой момент он может исчезнуть. Как тебя зовут? Я видел имя, но хотел, чтобы человек сам его назвал. Я. т о т на мгновение задумался, а потом бросил взгляд в небо, где сияла полная луна. Мое старое имя больше не имеет значения. Зовите меня Бадру. Ну что ж, пусть будет так. Я кивнул. А потом посмотрел на т у т м о с а Убей его. Бадру заслужил право на имя благодаря тому, что одумался. Теперь его память останется в мире. Но вот право на жизнь после того, как поднял руку на своего, у него больше нет. Бадру на колени. Я не использовал никаких способностей, но человек тут же выполнил приказ. В его глазах горела решимость, немного фанатичная, но в начале пути, возможно, только такая и бывает. Тутмусу потребовалось на мгновение больше. Он решительно дернул плечом, выхватил появившийся в воздухе меч из стихии обмана, а потом яростно двинулся вперед. Взмах. Меч блеснул в лунном свете, а потом обрушился вниз. Кажется, кто-то из людей до последнего верил, что я остановлю этих двоих. Раздался крик, когда отрубленная голова покатилась по земле. Тут м у с обессиленно оперся на меч. Теперь уже все понимали, что чуда не будет, что все закончилось, и только мы с Кариком молчали. Я, потому что продолжал насыщать убийцу и убитого каменной пылью б а с ё а д е м у р г потому что следил за моими движениями. Не знаю, решился бы я поступить так со своими подданными. Наконец сказал он одновременно в ы д ы х а я Это потому, что ты веришь в богов меньше, чем я в людей. Я улыбнулся в ответ. Остальные еще не видели, что случилось. Только мы, как обладатели целых камней изменения. Но знаки б а с ё в этой парочке стали сиять ярче, чем прежде. Бадру, поднимись, просто сказал я. И аура, способность второго уровня камня превращения, собрала воедино р а з р у б л е н н о е тело. Недавний мертвец стоял на месте, растерянно таращил глаза и быстро-быстро открывал и закрывал рот, словно пытаясь надышаться на будущее. Я же умер, выдохнул он. Ты назвал себя Бадру в честь полной луны, красивый образ для нового рождения, ответил я. Вот только нельзя родиться заново, не отказавшись до конца от старого себя. Пришлось тебе помочь. Бадру скандалист, который не ценит оказанное ему добро, сегодня на самом деле умер. Бадру храбрец, который готов бросить вызов даже богам, к о т о р ы й д е р ж и т слово даже ценой жизни, сегодня родился. Поздравляю тебя и служи мне, как и обещал. Кстати, не хочешь попробовать использовать силу своего сердца еще раз? Бадру не понимающий замер. но потом поспешил выполнить мою просьбу. Аура б а с ё л снова окутала его тело, то поплыло и он превратился. На этот раз не только руки, но и весь целиком. Перед нами стоял маленький ростом чуть выше человека одноглазый циклоп, почти как бог. Первые часы работы со своим камнем. Вот только бог всю жизнь был богом, у него имелся целый камень изменения, а этот человек добился того же с одной пылью внутри только за счет воли. Действительно вызывает уважение. А если бы он умер, Гасина не выдержала и задала вопрос, который мучил ее все это время. Понимаю, сейчас она п р и м е р я е т ситуацию на себя и думает, не поставлю ли я ее также на грань жизни и смерти. Поставлю. Я честно ответил на так и не заданный вопрос. И по чешуе змеюки пробежала дрожь. Но точно не просто так, не ради прихоти или жажды силы. Только если увижу, что ты попала в тупик. Но у тебя есть шанс из него вырваться. И так будет, пока я верю в тебя. Вера, какое опасное слово. Гасина изобразила истеричный смех, а я вернулся обратно к людям. Теперь ты Тутмос. Я посмотрел на лидера бывших пустых рабов, который чувствовал, как и в нем что-то изменилось, но пока не мог понять, что именно. Покажи нам свое новое превращение. Ты выполнил свой долг, защищал своих, но был верен и слову. Камень внутри тебя я вижу признал твою волю и огонь. Покажи, какую силу он тебе подарил. Мои слова помогли Тутмосу успокоиться. Он снова призвал пламя б а с ё а потом скрылся из виду, поглощенный вспышкой изменения и волной поднявшейся пыли. Превращение Бадрут точно прошло потише. Я присмотрелся, первым заметив принятую Тутмосом форму, и расплылся в улыбке. Да, пожалуй, именно так все и должно было случиться.